«Вот домик, в котором живет Степка. Стой, приехали! Тру!» Но Гамбит не остановился. Как я не натягивал вожи, и находит смчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаврий остался далеко позади. «Знаешь что, Гришка, — сказал я, — лучше не надо Степки. Он, знаешь, дразниться будет только. Лучше Лабанду захватим. Он вон где живет!»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 Но могучий и иноходец не обращал внимания на наши крики и нарывки вождей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам. «Не понимает, наверное, по-нашему!» — с ужасом сказал Гришка. «А кто знает, как будет труп по-немецки? Мы это не учили! Он теперь нас с тобой, Лёлька, без конца возить будет! Не надо ехать больше! Тру! Стой! Довольно!» — кричали мы с Гришкой. Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.